Глава 37. «Какой ребенок?» — переспросил Брайант. «Я на лестничной площадке верхнего этажа. Поднимись ко мне». По звону ключей и мелочи в карманах Ким поняла, что сержант поднимается по лестнице. «Так о каком ребенке ты говоришь?» «Этот парень поехал проведать жену, которая вышла за его брата-инвалида, и попытался вернуть ее». У него ничего не получилось, но в семье была девочка, биологическим отцом которой он является. Боже правый! Вернись к этому Дэвиду и выясни, знает ли он, на какой машине ездил самоубийца и сколько лет ребенку, а я пока быстро пробегусь по этому уровню и посмотрю, нет ли здесь чего-то подозрительного. Например, девочки, в полном одиночестве сидящие в автомобиле, Ким понимала, что шансов на это практически нет, но она не могла просто ждать, ничего не делая. «Знаешь, шеф, в этом деле я становлюсь большим пессимистом». Выйдя с лестничной площадки, Стоун повернула направо и начала осмотр с территории, которая находилась дальше всего от места действия. Со своего места она не увидела подозрительной машины и рядом с самим Барри». Ей ни в коем случае не хотелось нарушать хрупкий контакт, установившийся между психологом и мужчиной, стоявшим на карнизе. Но если в поисках ребенка придется подойти поближе, то пусть он, черт возьми, прыгает, если ему так этого хочется. Меньше чем через три минуты Ким обошла стоянку, двигаясь против часовой стрелки, и вернулась на лестничную площадку. Рядом с Брайантом, который говорил по телефону, стоял инспектор Эванс. «Мне искать или остаться здесь?» — спросил он. Они были равны по званию, но Стоун появилась здесь первой, и это было ее место происшествия. «Оставайся здесь, я буду искать». Эванс указал на двух офицеров, согнувшихся за стеклянной стеной. Постараюсь, чтобы пинки и перки подобрались поближе, под прикрытием ветра. Возможно, что этим двоим удастся перетянуть его через ограду. Ты думаешь, у этой докторши хватит мозгов понять простейшие жесты? Можешь не сомневаться. Мы ищем старый Мандео темного цвета, седан. Девочке четыре года. Да и вот еще что, шеф. «Та дама с мобильником чуть с ним не столкнулась, когда он въезжал на стоянку. Она говорит, что никакого ребенка в машине не было. Черт! Или ребенка здесь вообще нет, или он в багажнике машины с ограниченным запасом воздуха. Хорошо, передай информацию вниз. Пусть возьмут на себя уровни 1 и 2, а мы займемся третьим». В качестве ближайшего родственника у Дэвида фигурирует сестра Барри Линда. Она здесь. Пусть стоит, где стоит. Здесь ей делать нечего. Ким стала спускаться на третий уровень. Передав вниз всю информацию, Брайан догнал ее. «Моя половина правая, твоя левая», — приказала Стоун. Она побежала по проходам, минуя хэтчбек за хэтчбеком. Гробовая тишина обострила ее органы чувств. Ким чувствовала, что ребенок где-то совсем рядом. Это она знала, только не знала, в каком он окажется состоянии. В одном из углов инспектор заметила седан темного цвета. Приблизившись, она узнала Мондео. Но это была новая модель, черт, а она уже обрадовалась. На этом уровне осталось всего несколько машин. Лестничные двери распахнулись, и на стоянку вывалились четверо офицеров. Двое бросились к ней, а двое в противоположную сторону. «Другие этажи заполнены только наполовину, командир». «Ничего», — сказал Брайант, появившись рядом. «Черт побери, должна же она где-то быть!» «Проверьте все еще раз, начиная от центрального входа». «Мэм, сюда!» — крикнул Хэммонд. Ким со всех ног бросилась в правый дальний угол стоянки, туда, куда падала тень от въездного пандуса. Полицейский стоял возле темно-синего мандео, припаркованного в неположенном месте. Отлично. Хэммонд, какие предложения? Этот парень может открыть все, что угодно. Полицейский достал из кармана запертый футляр но отложил его и из другого кармана достал небольшой молоток. Аккуратно или быстро Ким кивнула на молоток. «Все в сторону!» Два удара и стекло разлетелось, засыпав осколками водительское сиденье. Хэммонд просунул руку внутрь и открыл дверь. Через несколько мгновений он сорвал кожух рулевой колонки и, соединив провода напрямую, завел машину. Глядя на Ким, нажал на кнопку. Крышка багажника распахнулась. На стол смотрели полные ужаса глаза маленькой девочки. Её крохотное тело, спрятанное среди грязного тряпья, дрожало от страха. Ким выдохнула. испуганна, но жива. С этим она готова смириться. Сержант сделал шаг вперед. Ребенок захныкал. Ужас в его глазах усилился. «Назад, Брайант! Я сама!» Сто наклонилась над багажником и скрыла девочку от взглядов окружающих. «Привет, милая! Меня зовут Ким. А тебя как?» Ребенок нервно оглядывался, пытаясь найти что-то надежное и знакомое, на что можно было бы опереться. На щеках малышки виднелись дорожки слез. Ким повернулась к Брайанту и двум полицейским. жестом она велела им отодвинуться подальше. Потом села на асфальт, и ее лицо оказалось на одном уровне с лицом девочки. — Посмотри на меня, милая! — Стоун улыбнулась и понизила голос до шепота. — Теперь все будет хорошо. Никто больше тебя не обидит. Понимаешь? Ким старалась не разрывать зрительный контакт с девочкой. Постепенно ребенок стал успокаиваться. Протянув руку, инспектор сняла пропитанную дизельным топливом тряпку с головы ребенка. Девочка не отодвинулась, но внимательно следила за ее движениями. «Милая, сейчас за тобой придет тетя Линда. А теперь скажи мне, у тебя ничего не болит?» Следов травм не было видно, но прежде чем дотрагиваться до ребенка она должна была в этом убедиться. Чуть заметное движение головой едва отличиме от дрожи, и все-таки это было уже общение. Умница. А ты можешь пошевелить пальчиками на руках и ногах. Ну-ка, покажи мне. Ким посмотрела в багажник и увидела, как двигаются конечности девочки. Она посмотрела малышке в глаза. Ужаса уже почти не было. «Так скажи мне, как тебя зовут, милая?» «Амелия», — выдохнул ребенок. «Ты большая умница, Амелия. Сколько же тебе лет?» «Четыре с половиной годика». Половина в ее возрасте играла колоссальную роль. «А я думала, что тебе уже шесть». «А можно мне вынуть тебя из машины?» Вид ребенка, лежащего между инструментами, выпачканными в масле и грязными тряпками, действовал стоун на нервы. Амелия медленно кивнула. Ким осторожно взяла девочку под мышки, вытащила ее из багажника и прижала к себе. Амелия инстинктивно сомкнула руки у нее на затылке, а ногами обхватила ее талию. Лицом она уткнулась в шею инспектора. «Все в порядке, Амелия. Все будет хорошо». Стоун гладила девочку по голове. Она искренне надеялась, что все будет так, как она обещает. На щеке инспектор почувствовала слезы малышки. «Интересно, что девочка слышала?» — подумала Ким. Двери на лестничную площадку открылись. К ней бросились двое полицейских, мужчина из приюта и какая-то блондинка. «Амелия, а теперь мне пора идти!» Девочка вцепилась в нее с силой удава. Всё в порядке, милая! Вот твоя тетя Линда!» Ким пришлось напрячься, чтобы оторвать тело четырехлетки о себя и передать девочку в руки родственницы. Она еще раз погладила девочку по головке — Спасибо, инспектор Но он уже бежала через стоянку Все поиски заняли всего 11 минут Но ей этот срок показался вечностью Лестницу она преодолела, перепрыгивая через две ступеньки Инспектор Эванс, согнувшись, сидел на ее месте — С ребенком все в порядке? — спросил он Ким кивнула. «С нижним этажом разобрались?» «Смотрится, как чертов пляж, но с одной стороны осталось футов десять, на которые зонтов не хватило. Я туда поставил парочку самых тупых своих сотрудников. Если что, то они смягчат падение». «А что это у Дока в руках?» «Конец страховки с карабином» нью смог передать его ей, пока она беседовала с мужиком, надеясь, что она знает, что с этим делать, и теперь или ждет возможности натянуть страховку на самоубийцу, или у того на одежде действительно нет ничего, к чему ее можно было бы пристегнуть. А к чему прикрепили второй конец? «К поясу Нью-Джента», пожал плечами Эванс. «Он или остановит падение парня», или свалится вместе с ним. — А это соответствует процедуре? — спросила Ким. — А как насчет пляжных зонтиков? — Ответ понятен. Иногда приходится работать с тем, что у тебя есть под руками, и если ты ошибешься, то тебя ждет дисциплинарная комиссия, а если выиграешь, то станешь героем. Стоун посмотрела на часы. Насколько она помнила, мужчина стоял на карнизе уже 45 минут. Долго он так не протянет. «Пойду схожу вниз и принесу чаю, чего-нибудь поесть». Эванс отполз в сторону, и Ким заняла его место. Из-за увеличившейся скорости ветра теперь она слышала только отдельные обрывки разговора. «К чему?» «Прыгать?» «Амелия?» Ответ Барри Стоун не слышала. «Однажды объяснить судья поймет. Черт, в такую погоду даже в аду огонь замерзает!» — подумала Ким. «Ты, Амелия, жизнь, вместе». Неожиданно ветер стих. Тишину нарушил звук выпавшего из рук Алекс Карабина. Бари дернулся от неожиданности и чуть не разжал руки. Он попытался повернуться и посмотреть поверх изгороди. «Что это было? Кто там?» «Ничего страшного, Барри», — успокоила его Алекс. «Просто я уронила свой мобильный». Произнося эти слова, доктор Торн сделала рукой сигнал двум офицерам отодвинуться к тому месту, где, затаив дыхание, устроилась Ким. Офицеры взглядом попросили у инспектора подтверждения, так и внуло соглашаясь. Звук насторожил Барри, и он теперь выглядел так, как будто был готов прыгнуть в любую секунду. Офицеры вернулись на свою позицию за спиной Ким. Барри все еще старался так установить свои ноги на карнизе, чтобы получить возможность посмотреть назад, Алекс рукой приказал офицерам отодвинуться еще дальше. Теперь Барри стоял лицом к доктору. И если бы они не отодвинулись, то он сразу же увидел бы трех полицейских в десяти футах от себя. Стоун искренне надеялась, что психолог знает, что делает. Ее способности сейчас подвергались серьезной проверке, и помочь ей в этом деле никто не мог.